«Крылья. Софи. Когда я бросаюсь к пустому оконному проему, мадам нигде не видно. Передо мной лишь разверстая, бархатистая черная пасть небес, ощерившаяся осколками стекла, будто острыми зубами, и спускающая грозный рык, раскат грома. Высунувшись наружу, я всматриваюсь в ночную пустоту». Ветер треплет волосы, дождь больно хлещет по лицу, словно бросаясь пригоршнями гравия. Я зову мадам по имени, но мой голос заглушает шум бури, и только потом я замечаю едва различимое движение внизу. В темноте трепыхается, будто птица со сломанным крылом что-то светлое. Я нависаю над кромкой окна. Подо мной, совсем рядом, влажно хлопают на ветру нижние юбки мадам. «Прошу тебя!» Ее голос внезапно кажется мне незнакомым. В нем нет ни капли презрения, один лишь всепоглощающий страх. «Пожалуйста, помоги!» Наконец, мои глаза привыкают к темноте, и я охватываю картину целиком. Мадам висит под окном башни, одной рукой судорожно цепляясь за треснувшую ставню, а другой, прижимая к себе замерзшую, обезумевшую от страха собаку и неистово шаркает туфлями по наружной стене в поисках опоры. При падении чепец упал с головы мадам, и я впервые вижу ее макушку без парика, почти безволосую, с кожей, сплошь покрытой струпьями. Это зрелище потрясает меня сильнее, чем то, что сейчас случилось, сильнее, чем отчаянное положение мадам из последних сил, цепляющейся за жизнь. «Если можете, передайте мне собаку, — прошу я, — а потом я вытащу вас». Лицо мадам перекошено. Ее хватка постепенно слабеет, но даже сейчас ей не хочется расставаться с животным. «Живее!» Командую я. «Делайте, что говорят». Вероятно, осознав, что выбора нет, мадам, дрожа всем телом, отчаянно пытается приподнять левый локоть, которым придерживает собаку. «Вот так!» Я со всем возможным проворством забираю у нее пса и опускаю его на пол позади себя. «А теперь подтянитесь и дайте мне руку!» Когда мадам рывком подтягивается ко мне, с подъездной аллеи доносится какой-то шум. Конский топот, быстро приближающийся к замку. У меня нет времени смотреть, кто это, и тем более нет времени ждать подмоги. Прижимаясь к стене, я изо всех сил тащу мадам наверх. Мало-помалу нам удается преодолеть непреодолимую, казалось, пропасть до подоконника. Наконец она находит точку опоры, и после последнего мощного рывка мы обе оказываемся внутри, по инерции тяжело и неуклюже, врезавшись в шкаф. Вследствие этого он едва не опрокидывается и, покачнувшись, сдвигается с места. Я смотрю на нижнюю часть шкафа, и поначалу, Не верю глазам. На открывшемся куске пола виднеется какая-то дыра, явно прежде скрытая элементом меблировки. Прежде чем я успеваю понять, что это такое, маленький рыжий зад собаки стремительно исчезает в раскрывшемся проеме. «Пипен!» — зовет мадам, вновь до безумия перепуганная исчезновением своего питомца. «Пипен, куда ты? Вернись!» Я ошеломленно таращусь на открывшийся проем, после чего наваливаюсь всем весом на шкаф и сдвигаю его еще дальше. Отступаю назад и внимательно изучаю зияющую квадратную дыру в полу и ступени, исчезающие в непроглядном мраке. «Потайной ход!» Я вспоминаю, как пряталась в этом шкафу в ту первую ночь, когда прокралась сюда, как скрипела и прогибалась под моим весом дно. Вспоминаю рассказы Паскаля про огоньки, выплывающие прямо из стены. Вспоминаю сестру, ведь это была ее спальня, ее личное пространство, и медленно, мучительно все встает на свои места. «Софи!» Доносится с посыпанной гравием площадки внизу, и от этого голоса, заглушающего завывание ветра и вновь смолкающего, у меня перехватывает горло. Я отворачиваюсь от дыры в полу и обращаю лицо к окну. Жозеф, неподвижно застывший перед фасадом замка, ошеломленно таращится на окно башни и выкликает мое имя. Волосы облепили его голову. Рядом с ним стоит лошадь, роющая землю копытом. И до меня доходит, что он, должно быть, все видел. Несмотря на бурю, свеча, горевшая в комнате, освещала сцену за окном, точно сценку на обоях. «Софи, ты пострадала?» Медленно, членораздельно выкрикивает Джазеф. «Лара, пострадала?» «Боже милостивый!» Мне требуется несколько секунд, чтобы понять, о чём он. Жозеф увидел меня с мадам, которая почти одного роста с Ларой и одета в Ларя на платье. «Нет, это была не...» Я осекаюсь. Мадам у меня за спиной продолжает звать собаку, пытаясь выманить ее из дыры в полу. «Минутку!» Кричу я жазефу опускаюсь на пол рядом с мадам и хватаю ее за руку. «Послушайте меня!» Говорю я, ожидая, что инстинкт возьмет верх над этой женщиной, и она оттолкнет меня. Но ничего подобного не случается. «Там, на улице, жазеф Если вам дорога жизнь, вы должны немедленно бежать, иначе...» «Что ж, дважды гильотины вам не миновать!» Она едва сдерживает смех. «Думаешь, я не пыталась? Куда мне идти, скажи на милость? Некуда. Куда угодно!» — перебиваю я ее, как можно дальше отсюда, как можно дальше от него, Жазефа. Мадам подмечает, какое выражение приобретает мое лицо, когда я выдавливаю из себя имя Жазефа, и в ее глазах мелькает понимание. «Послушайте, я крикну ему, чтобы поднимался сюда, а вы... спускайтесь туда!» Я указываю на зияющую квадратную дыру в полу. «Как можно быстрее! Я последую за вами!» Оставив мадам, наклонившуюся над черной пропастью, я возвращаюсь к окну. Жозеф все еще стоит внизу, бессильно протянув руку к башне, будто подзывает экипаж. «Жозеф!» — кричу я — И это слово жжет мне язык. «Вы можете подняться сюда?» Взгляд мадам еще с полсекунды мечется между мной и разбитым окном, после чего она сползает под пол, бормоча имя своей собаки. Жозеф уже исчез. Место, где он стоял, заливают потоки дождя. Я напрягаю слух, стараясь что-нибудь расслышать в шуме бури И, наконец, с трудом различаю шаги на нижнем этаже Стук башмаков по плиткам вестибюля «Жозеф, сюда, наверх!» — снова кричу я во весь голос «Софи?» — слышится с парадной лестницы эхо его ответа Шаги, приближающиеся к винтовым ступеням башни, все громче и быстрее Я еще раз окликаю Жозефа и почти добираюсь до дыры в полу, но мое внимание останавливает одна из сценок на обоях. Я секунду смотрю на нее, а потом устремляюсь в потайной ход вслед за мадам, не имея ни малейшего понятия, куда он нас приведет».